Глава девятнадцатая. В гостиной зазвонил телефон, и я застонала. Чтобы ответить, нужно было встать, вылезти из кровати и дойти, превозмогая боль в каждом суставе. Но упорный сигнал заставил меня подняться. Шаг. Другой. Ноги болели, но я двигалась. Я успела добраться вовремя и снять трубку. «Бабушка, это я!» – прощебетала Дженнифер. «Уже сегодня!» Мы вернулись больше трех месяцев назад. Путешествие прошло лучше, чем я ожидала, но по возвращении эмоциональная усталость дала о себе знать. Я подарила покой Женевьеве, Атеи, кити и даже Острову, но... Уехала с опустошенным сердцем, там остался лишь шепот Вестри до да блокнот со старыми письмами. Бабушка, я здесь, дорогая, просто неважно себя чувствую. Но ты ведь придешь, да? Ой, милая... Я опустилась в кресло и натянула на ледяные ноги плед. Не уверена, что смогу. Молчание Дженнифер поразило меня в самое сердце. Она поехала со мной в путешествие. Во всем поддерживала. Как можно оставить ее в такой день? «Ты ведь справишься без меня, да, дорогая?» Спросила я, потирая больную спину. Неделю назад Дженнифер сдала работу, ее одобрили в университете. «Бабушка, я понимаю, что ты плохо себя чувствуешь, но я буду очень рада, если ты придешь». Будет так много людей, а я совсем одна. Я очень волнуюсь. Поможешь мне успокоиться. Я заберу тебя через час. Припаркуемся поближе, не придется много ходить. Я заставила себя встать. Я справлюсь. Ради Дженнифер. Хорошо. С глубоким вздохом сдалась я. Я приду. Ради тебя, милая. Бабушка, спасибо. Скоро подъеду. Я положила трубку и взяла с журнального столика письмо Женевьевы. Оно пришло вчера, и я уже несколько раз перечитала его. «Дорогая Анна, хочу поблагодарить вас за поездку на Боробора. Ваш приезд расставил все по своим местам, для острова, для меня, для Атеи. Надеюсь, и для вас тоже. У меня хорошие новости. Я связалась с военными и передала им всю информацию. Они согласились завести дело против полковника Донахью». Странная ситуация, если учесть, с кем мне приходится этот человек. Но я все равно хочу добиться справедливости. Ради Атеи и моей нерожденной сестры или брата. Его не могут призвать к суду посмертно, но сейчас ведется работа по выяснению деталей дела. Скорее всего, его лишат всех званий и наград. Во всяком случае, так будет отражено в документах. Власти острова хотят установить памятник. Атеи где-нибудь в городе. Анна, разве это не прекрасно? Конечно, когда придет время, мы пригласим вас на церемонию. Без вашего мужества ничего бы не получилось. Да, чуть не забыла. В следующем месяце я поеду к Кити в Калифорнию. Она меня пригласила. адел отправится со мной. Иногда мне хочется ущипнуть себя. Неужели это правда? Я буду всегда вспоминать вас с теплотой, благодарностью и уважением. С любовью Женевьева. В кампусе царила тишина. И мои каблуки громко стучали по кирпичной дорожке, блестящей от недавнего дождя. Вдалеке пробили часы. Полдень. «Еще немного», — сказала Дженнифер, с беспокойством вглядываясь в мое лицо. «Все в порядке, дорогая», — заверила я. Бодрящий осенний воздух приятно холодил кожу и придавал сил. «Пойдем». Мы прошли кленовую аллею, усыпанную красными и желтыми листьями. Неподалеку возвышалось величавое кирпичное здание. Я сразу его узнала. Герард преподавал здесь финансы после ухода из банка. Я очень любила гулять с мужем по территории университета, особенно осенью. «Сюда», — сказала Дженнифер, взяв меня за руку. Мы подошли к узкой тропинке, огибающей увитое плющом здание. Внучка приподняла ветку, чтобы я могла пройти. Мы с Герардом бывали здесь много раз, но мне не приходило в голову заглянуть за фасад здания ни разу. «Вот она». Я прищурилась, вглядываясь в скульптуру. Понятно, о чем композиция понравилась Дженнифер. Она рассказывала историю. Заинтересовавшись, я подошла поближе и рассмотрела бронзовую пару, сидящую в дверном проеме. Почему так колотится сердце? Юноша смотрит на девушку со страстью, а ее взгляд устремлен куда-то вдаль. «Красиво!» — восхитилась я. Юноша держит большую шкатулку с замком, а у ног разбросаны предметы, холст, разбитая бутылкой книга. У меня задрожали руки, и я опустилась на колени. Сердце уже знало. Дженнифер тихо стояла сзади. «Где все те люди, где фанфары, о которых она говорила?» Я провела рукой по бронзовой книге, холодной и влажной от дождя, и нащупал уголок обложки. «Возможно ли?» Я подняла тяжелый край и увидела потемневший стальной ключ. С каждой секундой сердце било все сильнее. Я жестом подозвала Дженнифер. «Давай вместе», — проговорила я, смахнув со щеки слезу. Она поддерживала меня, пока я вставляла ключ в замок шкатулки с тщательно запечатанными краями. «Подходит идеально». Я повернула ключ вправо, но он застрял. «Должно быть, заржавел. Попробуем еще раз». Я вытащила ключ и снова вставила его в замок, слегка встряхнув, тихо щелкнув, упрямо механизм наконец поддался. Подняв крышку, я заглянула внутрь и обнаружила бархатную голубую коробочку. Сердце мое замерло, я достала коробку из бронзового тайника и направилась к ближайшей скамейке. Дженнифер села рядом со мной. «Откроешь?» — прошептала она. Я повернулась к ней, в глазах стояли слезы. Ты знала об этом, верно?» Дженнифер мягко улыбнулась и кивнула. «Когда мы были на боро мне позвонила сотрудница архива, она назвала имя художника Грейсон Ходж. Но я тогда не подумала, что речь идет об Уэстри. Должна была вспомнить, но догадалась лишь несколько недель спустя. Это его псевдоним. Я не собиралась от тебя скрывать, но хотела, чтобы ты увидела все сама». «Я...» yeah. Осторожно открыла коробку и развернула коричневую бумагу. Дженнифер ахнула. «Картина? Та самая из бунгало?» Я изумленно кивнула. Старая работа Гугена согревала руки, полотно словно пропиталось горячим солнцем острова. Все те же яркие цвета, та же прекрасная композиция... На мгновение я снова оказалась на бора-бора, ощутила тёплый солёный ветер на щеках, песок под ногами и любовь в Эстри. она окружала меня повсюду. «Он нашёл её!» — воскликнула я, как и обещал. Конечно, он сдержал обещание. Подумать только, все эти годы она ждала меня здесь, прямо под носом, а я даже не попыталась её разыскать. Но я с благодарностью посмотрела на Дженнифер. «Спасибо, милая, это настоящий дар!» Внучка с беспокойством посмотрела на соседнее здание и снова повернулась ко мне. «Бабушка», — прошептала она, — «ты готова?» «К чему?» «Увидеть его!» Внутри все сжалось. «Но ты говорила, что он умер?» Она покачала головой. «Да, умер Грейсон Ходж, 90-летний старик из Юты, но не Уэстри Грин». «Уэстри, здесь? Неужели это правда?» «Не понимаю. Я едва сдерживала слезы. А как же твой проект?» «Завершился прекрасным образом!» «Меня охватило сомнение. Я долго мечтала о встрече с ним, но теперь...» «Страшно?» «Да». Пробормотала я, поправив седые волосы. «Почему я не надела платье, не подкрасилась?» Дженнифер покачала головой, почувствовав мою неуверенность. «Вэстри увидит то же, что и я, твою истинную красоту!» Она протянула мне платок. «Жди здесь. Я скажу им, что мы готовы». «Ты хочешь сказать, он уже тут?» Промямлила я. «Да». Гордо улыбнулась внучка. «Сын привез его утром. Они приехали из Нью-Йорка». Дженнифер быстрым шагом зашагала по дорожке и вскоре исчезла за углом здания. Я в одиночестве рассматривал скульптуру, вглядываясь в глаза юноши. Даже в бронзе они очень походили на глаза Уэстри. Я столько раз здесь бывало, стоило лишь остановиться, обратить внимание на подсказку, оставленную совсем рядом, и можно было найти любимого. Раздался шорох гравия, и я посмотрела на тропинку. Там появился человек и стайка воробьёв упорхнула на ветви ближайшего дерева. Даже в инвалидной коляске он оставался собой. Манера держаться, овал лица были прежними. Он попросил мужчину средних лет отойти в сторону, а сам двинулся мне навстречу с удивительной для седого старика силой. Быстрый остановился перед скамейкой и заключил мои ледяные пальцы в тёплой сильной ладони. Здравствуй, Клев. Он провел рукой по моей щеке, потом нащупал медальон. «Здравствуй, Грейсон», — ответила я, смахнув слезу. «Ты немного опоздала, милая», — сказал он с озорной улыбкой, которая очаровала меня в день нашей первой встречи. «Простишь ли ты меня, что не знала, не искала?» Я быстрее приложил палец к моим губам и улыбнулся еще шире, мгновенно меня успокоив. Он всегда умел меня успокаивать. «Ты немного опоздала», — мягко повторил он, — «но не слишком». Вдруг ему снова стало двадцать пять, а мне двадцать один. Возраст исчез, время растворилось. Он застегнул коричневую вельветовую куртку, поставил кресло на тормоза, пододвинулся поближе к краю сиденья и встал. «Но я думала...» — быстро улыбнулся. «Хочешь прогуляться по осеннему парку?» Он достал из кресла серую трость, взял ее в левую руку и протянул мне правую. «Готова?» «Да». Ответила я, сияя восторгом от того, что он стоит рядом, высокий и надежный. Я взяла его за руку, не в силах до конца поверить, что это реальность. Мы пошли по дорожке, сами не зная куда. Теперь это было неважно. У нашей истории оказался вполне подходящий конец... Я любила его, он любил меня до самого конца. Эта история, овеянная солеными ветрами бора-бора, продувающими ветхие остатки бунгала, сохранилась в моем сердце навсегда. Вэстри вернулся. Проклятия больше нет. Мы шли рука об руку, медленно, но уверенно. Я прижалась к любимому. Два алых листа упали из ближайшей ветки, и, пританцовывая, мягко опустились на влажную землю рядом друг с другом. Конец книги. Ноябрь 2015 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Мария Абалкина.